Глава пятнадцатая. Грязное зеркало. «Колян, неужели это ты?» — изобразил радость я, когда мы оказались совсем близко. Четырнадцать операторов собрались в полукруг, пока их души разводят бурную деятельность у стены. Рядом с душами высится огромная куча земли. «Не делай вид, что ты счастлив меня видеть, золотой мальчик!» Недовольно ответил оператор в почти черной броне. Он словно бы не удивлен нашему появлению. Небось заплакать хочется. Не такой уж ты избранный, а? Мы и без тебя справляемся, как видишь. Как я вижу, не очень-то и справились. Ой, кто бы говорил. Мы потеряли всего одиннадцать человек, а у вас сколько убили? Тридцать? Как оказалось, ты не такой уже счастливый талисман. А разговоров-то было... «Вообще-то, по дне очень-то справились. Я имел в виду не то, сколько вас осталось. Я имел в виду стену. Не можете пробить?» «Никто её пробивать и не собирается. Мы под роем, умник. И рад, что ты не споришь насчёт потерь. Видимо, иногда можешь признавать свои косяки. Хотя пацанов жалко. Пошли за неопытным вздорной малолеткой. «Ой, блять раз ты уж решил поговорить о потерях...» «В нашей группе никто не погиб, просто оказалось много ссыкунов, они остались куковать с травоядными». «Ссыкуны», — презрительно бросил Коля. «Я почти уверен, что при этом он сплюнул, забыв, что на нем надет шлем. но как почти уверен? Скорее, очень хочу, чтобы это оказалось правдой». «Хотя, чего от них еще ожидать при таком-то лидере? Удивляюсь, что ты сам там не остался». «Как нам рассказывали, вы там просидели несколько дней, прежде чем отважились пройти через арку, так что у моих ребят еще есть время, чтобы оставить вас лидерами гонки за звание самых больших ссыкунов». «Да я бы уже через час оттуда вылез», — принялся с возмущением оправдываться Коля. «Просто нужно было подлатать раненых, нескольких моих ребят сильно потрепали тени». «А я бы вообще насквозь прошел то место, не задерживаясь, просто споткнулся, блядь!» «Пацаны, хватит вам, а...» — вмешался Макс. «Вы прямо под стенами орете. Это очень тупо выглядит. Давайте остынем. Коль, расскажи лучше, что случилось с вашей группой. Откуда такие потери?» И план свой обрисуй в двух словах. «Да там почти нечего рассказывать. Чуть не попали в засаду. Большая группа теней залегла на крышах, поджидала нас». Вовремя заметили, решили обойти стороной. Вовремя заметили. Это когда ты не потерял половину людей, придурок, выдал я с презреньем. Ты сам половину потерял, мудила малолетняя. Я никого не терял, долбоёб. Мои люди живы, просто оказались с ссыкунами. Считай дезертиры. Да какая разница, как ты их потерял. Хоть в карты проиграл, всё равно твой косяк. Очко своей мамаши ты в карты проиграл. «Да хватит вам уже, ёб вашу мать!» — взорвался Макс. «У нас общее дело. Вы оба назначены командовать, и если вы будете сраться, как два тупых малолетки, наша операция точно пойдёт по пизде. Коля, закончи свою историю! Владян, заткнись!» Короче, мы решили их обойти, но, видимо, те не заметили наш манёвр и через какое-то время нагнали нас. Напали неожиданно со спины. Мясорубка была та еще, но нам удалось отбиться. «Почему не вернулись обратно?» — спросил Макс. «Потери немаленькие». «Да как сказать?» — замялся Коля и бросил на меня взгляд, по которому стало ясно, что ему очень не хочется отвечать на этот вопрос при мне. Короче, их сильно больше было, и такие позиции они заняли, что вариантов отступать в сторону наших не было». Пришлось побегать, в общем. Ну и когда удалось уйти от погони, мы оказались у стен с травоедами внутри. «Долго же выбежали хмыкнул я. «Я бы посмотрел, как бы ты не побежал!» — возмутился кто-то из группы Коли. «У них перевес был огромный! Разорвали душ восемь за полминуты! Конечно, мы побежали! Я даже оглянуться боялся!» Я попадал в засады и ни разу не бежал. «Ну ты пиздец молодец, хули!» «Владян, заткнись, я же просил. Коля, заканчивай историю». «Да я уже закончил. Через несколько дней вышли оттуда, решили идти дальше, чтобы смерть пацанов не напрасной была. Хотели какие-то разведданные ценные принести. В итоге дошли до стен. Тут на нас никто не напал, словно там внутри и нет никого. Так что постояли какое-то время, потом решили подкоп сообразить. А если кто заметит нас, так мы издалека заметим и дёру дадим». «Всё равно не понимаю, что вы на той стороне-то собирались делать? Найти теней и убежать, и от них тоже?» «Макс, или ты его угомонишь, или я ему поебалу дам шлемом?» «Угу, замахнуться не успеешь, как бездна тебе голову откусит. Мамочки тут нет, так за душу прячешься. Пацаны, хорош!» «Да я этому мудаку вопросы задаю, а он огрызается!» Владян, ты не вопросы задаешь, а провоцируешь конфликт. Хорошо, я перефразирую. Уважаемый Коля, не мог бы ты проявить любезность и ответить на вопрос, с какой целью вырыли этот злоебучий подкоп, а не вернулись за нами? Понятно же, что на той стороне может быть логово врага, и враг этот незамедлительно нападет на вас, как только вы окажетесь на той стороне. а при отступлении решительно последует за вами по вашему же подкопу, нивелировав тем самым то преимущество, которое давала вашему отходу стена до того, как вы опрометчиво решили вырыть под ней лаз. Херня. Если бы там нас встретили, мы бы просто завалили подкоп и свалили бы. А зачем подкоп стали рыть? Понятно любому, кто не малолетний Даун. Информация о том, что мы нашли стены... Не так полезно, как информация о том, что мы нашли стены и узнали, что за ними прячется А еще интереснее, когда мы подготовили тоннель для прохода на вражескую территорию. Ладно, хер с ним. Может быть, ваши действия не такие уж и безнадежно тупые, вынужден признать я. Бросил взгляд на кучу земли, перевел тему. Но что не сильно много вы накопать успели. Может помочь вам... Или слишком гордый, чтобы от моих людей помощь принимать? Нормально мы накопали. К утру или до завтрашнего обеда закончим. Стена очень глубоко в землю уходит. Так может, давайте поможем вам? Или это тоже провокационный вопрос, и пошел я нахуй? Тут количество копателей роли не играет. Тоннель роем узкий. Копаем по одному короткими сменами. Остальные выгребают наружу грунт, он указал на огромную кучу земли у стены. Так что особой нужды нет, но если не будешь переоценивать свою помощь и рассказывать потом всем, что это твои ребята всю работу сделали, а мы просто смотрели, то можешь подсобить, сделаем смены всем покороче». «Как можно?» — поднял ладони в примирительном жесте я. Конечно, я не буду присваивать себе твои заслуженные лавры основного копателя тоннелей в нашей миссии. Ребята, слышали его величество? Великий тоннели-копатель, почти черный Николай, согласен позволить нам оказать посильную помощь его людям. Но ни в коем случае не забывайте, что мы все ненужное говно, А он настоящий незаменимый мессия и спаситель человеческого рода. Из-за моей спины раздались смешки. Очень смешно, — обиделся Колян. И так, блядь, по-взрослому. Быстро провели летучку и перераспределили смены так, чтобы все смогли покопать по чуть-чуть. До кучи увеличили цепочку выносящих грунт из тоннеля. Наша группа отдохнула, поела, и две первые души из наших отправились в тоннель. Я же, сытый и довольный, прохаживался под стенами, размышляя над тем, что же может поджидать нас там, за стеной. Она очень высокая, раза в полтора выше окружающий наш город, такими стенами огороды не обносят. Заметил колено, сидящего вдалеке от всех. Мечтает, небось, как вернется обратно победителем и всем будет рассказывать, что именно его ребята прокопали большую часть тоннеля А ну-ка, доебусь до него. Слышь, мастер подземелий, чё-то вы с пацанами не сильно потемнели. Я остановился рядом с ним и плюхнулся на землю. Но, видимо, не только при тебе души не превращаются в тени. Жаль, что пришлось развеять миф о твоей исключительности. «Вообще-то я не про это спросил, хотя то, что вы не обернулись тенями, тоже удивляет. Я про то, что твои люди нихера не потемнели. А ты помнишь, что из моих людей в каком оттенке серого выходил из города? Да не то чтобы, но и не задавай дебильных вопросов. А стены как далеко уходят? Вы же обошли город кругом, прежде чем стали под Может, это просто стена посреди ничего, и её можно было обойти?» Ты доебаться до меня пытаешься, что ли? Ты, может быть, и стал бы под стенами бегать во всех направлениях, потому что ты идиот. А я решил, что если тут нас не заметили, значит это успех, который нужно развивать, а не проебывать. Вполне возможно, что на каком-то участке стены у них все же есть наблюдатели. И, проходя через этот участок, мы бы спалились. То есть ты думаешь, что они оставили без наблюдения основное направление, откуда может прийти опасность, но защитили какие-то другие? Кто сказал, что это направление основное? Мы ни единого раза сюда не приходили. Какой им смысл ставить именно тут наблюдателей, если мы можем прийти откуда угодно? Тогда какой им смысл вообще ставить наблюдателей, если мы никогда сюда не приходили? Твоя же логика приводит к тому, что нужно было обойти стену кругом. Моя логика приводит к тому, что этот разговор не имеет смысла. Дальше ты начнёшь спрашивать, почему мы не перебрались через эту стену поверху. А, кстати, само собой мы пытались. Это не работает. В этом мире стены поверху не преодолеваются. Ладно, раз у тебя всё схвачено, пойду поговорю с кем-нибудь менее душным. Поднялся и начал было уже уходить, как вдруг в голову пришел один вопрос. «А почему никто не пытался вырыть подкоп там, в ловушке с кричащей аркой?» Николай ответил не сразу. Сначала он хорошенько прожарил меня взглядом, взглядом которым смотрят на человека, задавшего абсолютно идиотский вопрос. «То есть вы, кретины, даже не попытались вырыть подкоп Или перелезть через стену, прежде чем рискнули своими жизнями и вошли в арку? Эм, да как-то не подумали. Да ситуация-то стрессовая. Лучшая идея не сразу в голову приходят Отвага и слабоумие. Копать подкоп закончили глубокой ночью. Куча выкопанной земли высилась метров на тридцать. Операторы и души строятся перед тоннелем. Так, пацаны, лёха доложил, что по ту сторону лесная поляна начал я свой бриф. Это объясняет, почему мы смогли столько часов рыть подкоп и оставаться незамеченными врагом. Скорее, это объясняет то, что в вашей скоре бесконечные перепалки остались незамеченными врагом, ответил Макс. «Ну и это тоже», — признался я. «Но сейчас не об этом. Короче, по ту сторону лес, но всё равно нужно проявлять осмотрительность. На той стороне ведите себя тихо и не уходите далеко от прохода. Сначала собираемся всей группой и только потом решаем, что делать дальше». «Да всем понятно, что делать», — вклинился Коля, становясь рядом со мной и выступая чуть ближе к очереди у подкопа, чтобы показать, что он тут главнее меня, убивать теней». «Заходим, ищем и убиваем всё, что движется. Уходим!» И много ты теней убивал, пока сюда шёл со своей тактикой бездумной решительности. «Кажется, ты больше преуспел в том, чтобы терять своих бойцов, и люди твои в этом не виноваты. Они отличные бойцы. Просто у них херовый командир, который убеждён, что стратегия и планирование — это для лохов и трусов. Я никогда такого не говорил». Только что, блядь, сказал, ты предлагаешь ломануться через тоннель и с криками и улюлюканьем убивать всё, что движется? Не думай о том, что можешь нарваться на силы, которые гораздо сильнее тебя. Силы, которые в итоге всех нас убьют, потому что хер мы быстро съебёмся через этот узкий лаз. Хотя нет, убьют не всех. Ты наверняка спасёшься, ведь ломанёшься в тоннель первым, как конченый трус. И следом за тобой его заблокируют тела твоих товарищей, которых ты же обрёк на смерть своей безмозглой тактикой. Я ни разу не бежал как трус. Ни разу за последние пару дней, ты хотел сказать. Потому что чуть ранее, как мы все знаем, ты убегал от теней, заведя своих людей в ловушку с кричащей аркой. Ты тоже завёл туда своих людей, дебил. Но я завёл их туда, не убегая от боя. Пацаны, ну ёб вашу мать! который раз вмешался Макс. Давайте закончим бриф и займёмся делом, а? Это Коля влез в мой бриф, так что на этот раз я точно не виноват. В общем, ребята, проходим на ту сторону, строим у стены, смотрим по сторонам, ждём, пока все соберутся, и далее я проведу ещё один бриф. А, и с фонарями полегче, не водите ими вокруг, как прожекторами, это может привлечь внимание. На переход всей группы на ту сторону потратили минут десять. Теперь наш отряд из сорока пяти операторов и их душ собрался у стены на поляне, окруженной лесом. На этой стороне небо чистое, а лунный свет хорошо освещает все поле и даже деревья вдалеке, так что фонари я скомандовал выключить. «Очередное поле», — вздохнул я. «Ладно, я предлагаю поступить следующим образом». «Отправляем на разведку в разных направлениях несколько душ, чтобы сориентироваться, понять, куда...» «Закончить я не успел». «Рядом со мной или с бездной, или скорее между нами в землю вонзилось копье». «Контакт!» — загоречал кто-то. Из леса выбежали несколько теней. На моем забрале моментально отобразился боевой интерфейс, все вокруг замерло. «Так, что мы имеем?» «Три тени. Все с копьями. У одной ракетная установка на плече. Почти как у моей бездны, только на две ракеты, а не на четыре. Нихуя себе никогда не видел тень с ракетной установкой. Погоди-ка. Если у них всех есть копья, то кто же кинул то, что вонзилось в землю рядом со мной? а а, -а. Вон еще две тени. Их плохо видно отсюда. Прячутся в тени деревьев». Такс, ну чем мы можем вас встретить? Или, может быть, приберечь тактическое планирование на потом? А то перезарядки ждать немало времени, то есть минут. Глаза мои расширились от удивления. Сверху экрана светилась цифра 000000. Ничего не понял. У меня теперь моментальная перезарядка, или у меня какая-то новая прошивка загрузилась, и теперь время перезарядки показывается только после того, как я потрачу очки энергии. Посмотрел на очки энергии, ёб твою мать, тысяча слэш тысяча. Да ну, блять, нахуй. Ещё утром у меня было 100 слэш 100, и 1 0 0 0 0. когда я успел прокачаться. Мы же даже не дрались сегодня ни разу. Может, ошибка какая-то, типа глюк? Ладно, давай проверим. Используем ракеты с наведеньем. Они стоят по 50 очков, но у меня теперь таких очков 1000 так что гуляем, хули. Залп по четырем целям. Стоп, а что с пятой тенью? Пятую притяни гарпуном, а потом отруби башку мечом. На все уйдет 250 очков. Давай-ка теперь засимулируем на всякий случай. Ракетница материализовалась на плечо у бездны, из нее вылетели четыре ракеты и поразили успевшие сделать всего несколько шагов тени. Призрачные ошметки разлетелись в стороны, следом бездна выпустила из огромной ладони гарпун на тросе, типа как скорпион из mortal Комбата. Он вонзился в грудь последней тени и рывком потянул ее к моей душе. Когда тень оказалась на расстоянии вытянутой руки, бездна сделала взмах лапой, и лапа на ходу, превратившись в лезвие, отсекла башку твари. Все цели получили достаточный для устранения урон. Отлично. Тогда делай. Время истекло. Четыре взрыва, пружинистый звук вылетающего горпана, вопль тени, виск стали. Все было кончено за несколько секунд. Цифры на моем экране мигнули... но остались прежними тысяча слэш-тысяча. И ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль. Ну, блять с Новым Годом тебя, Владян Сан! Довольно потер руки и обернулся на своих коллег. Кажется, никто из них не успел ничего понять. Они стояли молча, неподвижно и уверен, недоуменно таращились на дымящиеся останки теней сквозь забрала своих шлемов. Ну и кто тут, блядь, не избранный Я покосился на колена. Вот так, сука, надо разбираться засадами. Ладно, пойдемте посмотрим, в какой же вонючей дыре обитают эти мудаки. Через лес двигались, уже не особо таясь и не беспокоясь о том, сколько шума создаем. Во-первых, раз они устроили нам засаду, значит все давно в курсе о нашем приходе. А во-вторых, теперь я чувствовал себя абсолютно непобедимым. Не знаю, за какие такие заслуги, но мне словно подрубили читы, и теперь я мог уничтожить практически любое количество теней, и я собирался уничтожить их всех. Думаю, их осталось немного, иначе в засаде было бы куда больше теней. Пять теней слишком мало, чтобы уничтожить группу из сорока пяти душ, даже если удастся застать их врасплох. Хотя если бы эту группу вел Коля, то, возможно, душ 40-44 те не успели бы прикончить, прежде чем Николай понял бы, что попал в засаду и позорно убежал. Вспомнилось, что Колян рассказывал о замеченной ими огромной вражеской группе. Интересно, ведь вполне может быть, что это большая группа — это их местный отряд главного дня. Они решили захватить наш город, воспользовавшись нашим отсутствием. Ну что ж, конечно, мы могли бы броситься за ними в погоню, догнать, вступить в бой, не позволив добраться до нашего города, но почему-то я уверен, что это было бы неверное решение, фатально неверное, мы должны воспользоваться моментом, ведь они увели отсюда значительную часть своих бойцов. Надеюсь, что значительную. Потому как, может, я теперь и очень сильный, но точно не бессмертный. Прилетевшее мне в голову шальное копье убьет меня, как и любого другого. И чем больше тут теней, тем больше будет летать шальных копий. Вскоре мы вышли на дорогу, асфальтированную дорогу. Мы находились на возвышенности, с которой открывается вид на город. Он очень похож на тот, из которого пришли мы, но в то же время совсем другой, словно мрачная копия нашего, или лучше сказать, безумный его близнец. Те же дома, те же улицы, вот только, только все тут словно тронуто тенями. Черные, словно залитые смолой машины, черные дома, сама земля, асфальт, трава сочатся тьмой. Густая тьма стекает по стенам, собираясь в лужи на тротуарах, стекая на дороге. В ней, словно в болоте, тонут фонарные столбы, автобусные остановки, машины, политые той же тьмой, словно какие-то сатанинские булочки демонической глазурью. Раздался вой. Пронзительный человеческий вопль болей, похожий на те крики, что мы слышали за аркой, но усиленные тысячекратно. Он становится все громче, растекаясь по городу, затапливая собой улицы, пока не достиг нас, подняв в воздух листья. Да что листья меня и самого качнуло его помощью? Он звучал еще примерно минуту, а затем смолк так же неожиданно, как и начался. Из домов на улицу стали выбегать чёрные твари, тени. Их десятки, сотни, даже тысячи.